Глава 16, часть 9. Давайте поверим на минуту. Это он, Великий Жуков, в сентябре 1942 -го года предложил план Сталинской стратегической наступательной операции. Давайте поверим, что Сталин сомневался в успехе, а Жуков ни в чем не сомневался. Пусть будет так. И вы, и я в такой ситуации бывали. Приходишь к начальнику, предлагаешь нечто необычное и рискованное. Начальник в успехе сомневается. Что он нам ответит? Существует только два варианта. Первый. Начальник запретит нам этим делом заниматься, потому что в конечном итоге ему за все отвечать. Второй вариант. Начальник скажет. «Ты это придумал? Ты это и делай. Ответственность на тебе. Провалишь? Пощады не жди». А Жуков нам третий вариант предлагает. Сталин в успехе сомневался, но всю ответственность почему-то взял на себя и переложил ее на Василевского. А Жукова отправил в другое место, освобождая от ответственности за осуществление рискованного плана. А так не бывает. Если бы Сталин сомневался в успехе, то послал бы Жукова руководить операцией под Сталинградом. Ты предложил, ты в успехе не сомневаешься, вот тебе карты в руки, действуй, провалишь, ответишь. Если Сталин боялся за последствия, то должен был держать Жукова в районе Сталинграда и в случае неудачи свалить на него всю вину. Но Сталин сам от ответственности не уклонялся. И перед рискованной операцией на храброго, мудрого Жукова ответственность не взваливал. А это свидетельствует только о том, что Сталин Жукова автором плана не считал. Не полагал, что на Жукова в случае провала можно будет свалить вину. Поэтому перед началом столь рискованной операции Сталин отправляет Жукова за тысячу километров от Сталинграда на западное направление проводить другую операцию которую Жуков действительно предлагал, которую долго готовил и, как всегда, провалил. Сталин знал, что план Сталинградской стратегической наступательной операции рожден в недрах Генерального штаба. План разработан неким полковником и утвержден начальником Генерального штаба генерал-полковником Василевским. Вот почему Сталин 15 октября 1942 года назначает Василевского, всего лишь генерал-полковника, своим заместителем а в ноябре посылает под Сталинград координировать действия всех войск, которые принимали участие в контрнаступлении. Логика Сталина проста и неоспорима. В генеральном штабе план операции придуман. Начальником генерального штаба утвержден. Так иди же начальник генерального штаба, генерал-полковник Василевский под Сталинград и проводи операцию. Провалишь – сокрушу. Результат работы Василевского известен. 18 января 1943 года Сталин присваивает своему заместителю Василевскому звание генерала армии. Не прошло и месяца, и 16 февраля Сталин присваивает Василевскому звание маршала Советского Союза. Из того простого факта, что координировал действия фронтов под Сталинградом Василевский, а не Жуков, следует простой вывод. Сказание из книги Жукова, А его решающая роль в Сталинградской битве относятся к категории легендарных подвигов Панфиловцев и Стахановцев, Синдбада Морехода и барона Мюнхгаузена. Упоминание о полковнике Потапове в нашей открытой печати мелькнуло только раз. Красная звезда 1 сентября 1992 года признала, что план Сталинградской стратегической наступательной операции разработал и предложил именно Потапов. Сразу после крушения коммунизма был короткий период, когда архивы стали открываться, когда рушились мифы и падали с постаментов дутые величия. Но период этот был коротким, правители опомнились. За неимением лучшего бросились возвеличивать Жукова. Компания обожествления почти мгновенно достигла уровня общенародной истерики. Мудрого полковника Потапова вновь задвинули в небытие, а его план в разряд сведений, которые не удалось обнаружить. Настоящий подвиг полковника мешал громоздить выдуманные подвиги на кандидата в Святые Георгии.